Напрасно не скорби о бывшем дне, не думай о ненаступившем дне, не растачай свой век, живи сегодня. Вот в этом небо озарившем дне